Лев Абрамович Косиль. Линия связи. Поймите сержанта Новикова. Лишь несколько кратких информационных строк было напечатано в газетах об этом. Я не стану повторять их вам, потому что все, кто читал это сообщение, запомнили его навсегда. Нам неизвестны подробности. Мы не знаем Как жил человек, совершивший этот подвиг? Мы знаем только, как кончилась его жизнь. Товарищем его в лихорадочной спешке боя некогда было записывать все обстоятельства того дня. Придёт ещё время, когда герои воспоют в балладах, вдохновенные страницы будут хранить бессмертие и славу этого поступка. Но каждый из нас, прочитавших коротенько Скобу после общения о человеке его подвиге захотелось сейчас же, ни на минуту не откладывая, ничего не дожидаясь, представить, как всё это свершилось. Пусть меня поправят потом те, кто участвовал в этом бою. Может быть, я не совсем точно представляю себе обстановку или прошёл мимо каких-то деталей, а что-то прибавил от себя. Но я расскажу обо всём так, Как увидела поступок этого человека моё воображение с волнованной пятистрочной газетной заметкой. Я увидел просторную снежную равнину, белые холмы и редкие перелески, сквозь которые шурша аломкии стебли мчался морозный ветер. Я расслышал надсадный и охрипший голос штабного телефониста, который Ожесточенно вертя рукоятку коммутатора и нажимая кнопки, тщетно вызывал часть, занимавшую отдаленный рубеж. Враг окружал эту часть. Надо было срочно связаться с ней, сообщить о начавшемся обходном движении противника, передать с командного пункта приказ о занятии другое рубежа, иначе гибель. Пробраться туда было невозможно. на пространстве, которое отделяло командный пункт от ушедших далеко вперёд части, сугробы лопались словно огромные белые пузыри, и вся равнина пенилась, как пенится и бурлит взбугренная поверхность закипевшего молока. Немецкие миномёты били по всей равнине, взметая снег вместе с комьями земли. Вчера ночью через эту смертную зону связисты проложили кабель. Командный пункт следил за развитием боя. Слал по этому проводу указания, приказы и получил ответные сообщения о том, как идёт операция. Но вот сейчас, когда требовалось немедленно изменить обстановку и отвести передовую часть на другой рубеж, связь внезапно прекратилась. Напрасно бился над своим аппаратом, приподняв ртом к трубке телефонист. 12-е, 12-е. Он у трубку. Арина! Арина! Я Сорока. Отвечайте. Отвечайте. 12 8 дробь 3. Петя! Петя! И меня слышишь? Да ёдцы, в Петя. 12-е. Я Сорока. Я Сорока. Арина, вы слышите нас? Арина! Связи не было. Добрый Сказал телефонист И вот тогда человек Который только вчера под огнем прополз всю равнину Хоронясь за сугробами Переползая через холмы Взрываясь в снег и волоча за собой телефонный кабель Человек О котором мы прочли потом в газетной заметке Поднялся Запахнул белый халат Взял винтовку Сумку с инструментами И сказал очень просто Я пошел Обрыв Ясно «Разрешите?» Я не знаю, что говорили ему товарищи. Какими словами напутствовал его командир. Все понимали, на что решился человек, отправляющийся в проклятую зону. Провод шел сквозь разрозненные елочки и редкие кусты. Вьюга звенела в асоке над замерзшими болотцами. Человек полз. Немцы, должно быть, вскоре заметили его. «Разрешите?» маленький вихрь от пылётных очередей курясь затанцевали хороводом вокруг снежный смерч разрывов подбирались к связисту как кошмары и призраки склоняясь над ним таяли в воздухе его обдавало снежным прахом горячие осколки льдин противно взвизгивали над самой головой шевеляв взмокшие волосы вылеши из-под капюшона и шипя плавили снег совсем рядом. Он не слышал боли, но почувствовал должно быть страшно онемение в правом боку. Я оглянувшись увидел, что за ним по снегу тянется розовый след. Больше он не оглядывался. Метров через 300 он нащупал среди вывороченных обледенилых комьев земли колючий конец провода. Здесь прорывалась линия. Близко упавшая мина парвала провод и далеко в сторону отбросила другой конец кабеля. Нашбинка эта вся простреливалась миномётами. Но надо было отыскать другой конец оборванного провода, проползти до него, снова срастить разомкнутую линию. Грохнуло и завыло совсем близко. Стопудовая боль обрушилась на человека, придавила его к земле. Человек, отплёвываясь, выбрался из-под навалившихся на него комьев. повел плечами. Но боль не стихала. Она продолжала прижимать человека к земле. Человек чувствовал, что на него наваливается удушливая тяжесть. Он отполз немного, и, наверное, ему показалось, что там, где он лежал минуту назад, на пропитанном кровью снегу, осталось всё, что было в нём живого. А он двигается уже отдельно от самого себя. Но как одержимый Он карабкался дальше по склону холма. Он помнил только одно. Надо отыскать висящий где-то там, в кустах, конец провода. Нужно добраться до него, уцепиться, подтянуть, связать. И он нашел оборванный провод. Два раза падал человек, прежде чем смог приподняться. Что-то снова жгуче стегнуло его по груди. Он повалился, но опять привстал и... И схватился за провод И тут он увидел, что немцы приближаются Он не мог отстреливаться Руки его были заняты Он стал тянуть проволоку на себя Отползая назад Но кабель запутался в кустах Тогда связи стал подтягивать другой конец Дышать ему становилось все труднее и труднее Он спешил Пальцы его коченели И вот он лежит неловко боком на снегу и держит в раскинутых костляющих руках концы оборванной линии. Он силится сблизить руки, свести концы провода вместе. Он напрягает мышцы до судорог. Смертная обида томит его, она горше боли и сильнее страх. Всего лишь несколько сантиметров разделяют теперь концы провода. Отсюда, к переднему краю обороны, где ожидает сообщение отрезанный товарищи, идёт провод. И назад к командному пункту тянется он. И надрываются до хрепоты телефонисты. А спасительные слова помощи не могут пробиться через эти несколько сантиметров проклятого обрыва. Неужели не хватит жизни? Не будет уже времени соединить концы провода. Человек в тоске грызет снег зубами. Он силится встать, опираясь на локти. Потом он зубами зажимает один конец кабеля и в иступленном усилии Перехватив обеими руками другой провод, подтаскивает его к арту. Теперь не хватает не больше сантиметра. Человек уже ничего не видит. Искристая тьма выжигает ему глаза. Он последним рывком дёргает провод и успевает закусить его до боли, до хруста сжимая челюсти. Он чувствует знакомый кисловато-солёный вкус и лёгкое покалывание языка. Есть ток. На Шариф винтовку по мертвевшим, но теперь свободными руками он валится лицом в снег, неистово, всем остатком своих сил стискивая зубы, только бы не разжать. Немцы, осмелев, с криком набегают на него. Но опять он наскрёб себе остатки жизни, достаточные, чтобы приподняться в последний раз и выпустить в близко сунувшихся врагов всё обоему. А там, на командном пункте, просиявший телефонист кричит в трубку Да! Да, слышу. Арина, я Сорока. Петя, дорогой, принимай номер 8 по 12-му. Человек не вернулся обратно. Мёртвый он остался в строю на линии. Он продолжал быть проводником для живых. Навсегда онемел его рот. Но пробиваясь слабым током Сквозь стиснутые его зубы И с конца в конец поля сражения Неслись слова От которых зависели Жизни сотен людей И результат боя Уже отомкнутый от самой жизни Он все еще был включен В ее цепь Смерть заморозила его сердце Оборвала ток крови В оледеневших сосудах Но яростное Предсмертная воля человека торжествовала в живой связи людей, которым он остался верен и мертвый. Когда в конце боя, передавая часть, получив нужные указания, ударила немцам во фланг и ушла от окружения, связисты, сматывая кабель, наткнулись на человека, полузанесенного поземкой. Он лежал ничком, уткнувшись лицом в снег. В руке его была винтовка, и окочневший палец застыл на спуске. Обойма была пуста, а поблизости в снегу нашли четырех убитых немцев. Его приподняли, и за ним, вспарывая белизну сугроба, потащился прикушенный им провод. Тогда поняли, как была восстановлена линия связи во время боя. Так крепко были стиснуты зубы, зажавшие концы кабеля, что пришлось обрезать провод в углах окоченевшего рта. Иначе не сводить было человека, который после смерти стойко нёс службу связи. И все вокруг молчали, стиснув зубы от боли пронзившей сердце. Так умеют молчать в горе русские люди. Как молчат они, если попадают обессиленные от ран в лапы мертвоголовых, наши люди, у которых никакой мукой, никакими пытками не разжать стиснутых зубов, не вырвать ни слова, ни стона, ни закушенного провода.